Эпилог. Размышляя над словами великого индуса, приведенными в эпиграфе этой книги, я подумал: а сделалось ли начало века нынешнего тем будущим, о котором говорил Вибекананда в начале века прошлого? Какой путь укажет Индия России, чему конкретно может научить она нас: успешным политическим играм или военной безопасности? Культурному процветанию и экономическому могуществу или свободному от болезни обществу, то есть тем основам пути, о которых мечтает каждая страна, или наше лидерство будет определяться иными составляющими? Поскольку научить можно лишь тому, чем владеешь сам, можно сформулировать вопрос по-иному – является ли изучение духовных глубин человека и человечества, то есть то, что это? что прославило Индию во все времена актуальными проблемами для мира и для России сегодня. Я рассказал об одной из поездок в эту страну, а их было шесть. В общей сложности я провел в Индии полгода. В одну из поездок я взял с собой пачку фотографий растений и цветов, снятых моим новосибирским знакомым Сергеем Лопатиным в режиме так называемого эффекта Кирлиан. Открытие супругов Керлиан было сделано полвека назад. Они сумели с помощью токов высокой частоты зафиксировать на фотопленку невидимое свечение, излучаемое живыми телами и человеком, то, что в христианстве называют нимбом, а в эзотерике — аурой. Выставка великолепных цветных фотографий Лапатина экспонировалась в русском культурном центре Дели вошраме бабы Вирсасинха. В некоторых других местах на нее обратили внимание средства массовой информации Индии, и это понятно. Страна, которая еще до нашей эры известила мир об энергетической природе, материи, получила современное научное подтверждение своих древних идей. Индусы расспрашивали меня, какими практическими возможностями обладает открытие Кирлиан и как оно используется в современной России. Я отвечал, что в Новосибирске действует диагностический центр, который с помощью кирлиановских фотографий определяет состояние здоровья, указывает на существующее и возможное заболевание человека. Однако, пришлось признаться, что центр маломощный, и хотя он существует уже больше десяти лет, медицинские учреждения города не приняли его методику на вооружение. Также известно, что фотосъемка ауры при дальнейшем усовершенствовании приборов может определить не только заболевание, но и дать своеобразный психологический портрет человека, что важно, например, при назначении чиновника на соответствующую должность. Низкие моральные качества отпечатываются на керлиановской фотографии в виде особых затемнений, подобных тем, что характеризуют признаки заболевания. «Ну и что? Применяется прибор?» «По этой части», — спросил меня один гуру. «Насколько мне известно, нет», — ответил я. «Понятно», — согласился собеседник. «В Кали-Югу честных чиновников найти трудно. Приходится довольствоваться теми, что есть. Мы в Индии можем проверить морально-этическое состояние человека еще точнее, чем ваш прибор, но никого из властных людей у нас...» Не заставишь пройти рентген у гуру. Примеры нового рода. В вагоне электрички я был невольным слушателем разговора двух женщин. Одна жаловалась другой на прогрессирующие боли в ногах. Врачи помочь не могут. Ходила к бабкам, к страстенцам, толку тоже нет. Батюшка сказал молись, пробовала не помогает. Я вмешался в разговор. Сообщил, что у меня тоже когда-то болели ноги, теперь болят гораздо меньше. Как вылечили? Жадно поинтересовалась женщина. Я сказал, что изучил опыт само лечения людей, от которых отказались врачи, познакомился с некоторыми духовными методиками, выработал свою, постарался вникнуть в то, чем является молитва. Женщина тотчас потеряла интерес к продолжению разговора. В мире катастрофически уменьшается число людей, которых можно назвать «здоровыми». При этом ухудшение духовного и морально-этического климата полностью коррелирует с ростом болезней и экспонентой природных катастроф. Таков по пророчествам бед «Конец Кали-Юге». Что касается ног, то они болят в разной степени почти у каждого из нас, после сорока, у многих раньше. Почему? Почему? Согласно восточным теориям, главным энергетическим проводом организма человека является позвоночник. По нему проходит основной поток психического электричества, распределяемое затем по периферическим нервным центрам. Процесс начинается с копчика позвоночника, заканчивается в головном мозгу. Ноги таким образом являются самой отдаленной и уязвимой периферией для позвоночного столба. выражаясь религиозным языком, адскими областями микрокосмоса человека. Не стану вдаваться в дальнейшие разъяснения. Может быть, стоит задуматься над фактом, почему легенды многих народов утверждают, что верхние люди не ходят, а летают, тогда как нижние неподвижно жарятся в воду. Возможно, нецивилизованная наивность древних заключает в себе некоторые полезные советы для нашего просвещенного времени, в частности. Объясняют, как нам средним обеспечить до старости здоровую подвижность. Легенды обросли ритуалами. Религии болеют, как и люди. В Индии те и другие больны не меньше, чем где-либо в мире. Но эта страна интересна тем, что здесь сохранена больше, чем где-либо в мире, здоровая, я бы сказал, научная основа религий. А главное, индус не боится. заглянуть в глубину самого себя, тогда как массовый человек Запада не хочет и не может это делать, ибо слишком измельчал в погони за внешним комфортом жизни. Совершенствование собственной духовной природы – забота немногих западных индивидуальностей. Россия тоже еще во власти внешних исканий. Западные формы жизни не в состоянии удовлетворить нас. Хотя мы и тянемся к ним столетиями, рассудочную грандию нашего естества, в которой, увы, не сильны, другая более глубокая часть нашей сути повинуется интуиции, сердцу. И вряд ли когда-нибудь рассудок России возобладает над ее духом. В этом наш крест и спасение. Вот почему о великом назначении России говорил не только Вивиконанда, но и другие пророки. Великая евразийская страна, средоточием духа, сердцем. Но нам одного его мало. Требуется соединенная работа ума и сердца, синтеза Запада и Востока, при ведущей роли последнего. Ум должен подчиниться сердцу, блудный сын вернуться к отцу. Так расшифровывает Индия слово "ре" лигия в его точном этимологическом смысле возобновление. связи с Богом, воссоединения с Ним через практику личного и общепланетного взаимодействия, и потому возлагает свое упование на Россию. Как обрести воссоединение с Богом? Герой наших сказок, Иван, дурак, в отличие от своих старших умных братьев, живет сердцем. Поочередно окунаясь в котлы, то с кипящей, то с ледяной водой, он ищет жар птицу в небе путем безстрашие. Однако большую часть России составляют не Иваны дураки, а обломовые. Им не надо жар птицы, достаточно сенницы в руках. Петр Первый задумал обучить и Иванов вместе с Обломовыми европейскому уму разуму, чтобы расширить границы поисков и ловли той же небесной птицы. Не заботясь о жертвах, он сделал масштабный европейский привой к русскому древу. Воссоединение с Богом не может идти только путем соблюдения Заветов пророков, моральных заповедей и церковных обрядов. Они лишь часть культовы. накопленной нашей страной и всем человечеством через мучительные поиски. Путь к божественному вознесению, который пролег через многообразные формы принудительных распятий, должен завершиться распятием и вознесением добровольным, заповеданным две тысячи лет назад. Те, кто всерьез включил молитву и медитацию в обиход жизни, знают, о чем идет речь, и цену задачи. Пока ум не обессилен тупиками, а сердце страданиями, у них нет безоговорочной платформы для воссоединения. Внешний мир с его бесчисленными соблазнами разделяет их необозримой китайской стеной. Червь сомнения точит волю. Испытаем еще ту тропу, сделаем шаг на этой. Но и тогда, когда связь с Богом налажена, преображение внутренней природы происходит не по воле человека. Да будет воля твоя, говорил Христос. Будда прошел семилетний мученический путь из Кань и стезая себя оскверни, пока не пережил мгновенное преображение под деревом Бодхи. Я жизнь хочу, чтобы мыслить и страдать, писал Пушкин. Его молитвы были стихи. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Усилия поэта были увенчаны озарением. Описанным стихотворении пророк. Медитация Александра Чижевского состояла в его поисках законов, связывающих духовную жизнь человечества с деятельностью Солнца, Бога, Солнечной системы. О своем озарении он написал в физических факторах исторического процесса, подчеркнув, что эта духовная вспышка принесла ему ничем не сравнимую радость. Радость сопровождала ученого даже в Карогандинской шарашке, где им была сделана масса открытий. И когда пришел приказ об освобождении Александра Леонидовича, он попросил задержать исполнение приказа на полгода, чтобы завершить научные исследования. Распятием Антуана де Сент-Экзюпери. Предшествующим написанию Цитадели были его полеты из Европы на Американский континент для доставки почты. Много раз писатель попадал в авиакатастрофы, не однажды был на грани смерти. В 1944-м в разведывательном полете над Средиземным морем эту грань перешел. Но в душе гениальный француз смертью смерть поправл. задолго до этого, и такое освобождение вдохновляло не только религиозно-философские рассуждения его цитадели, но и поэзию маленького принца. Примеры можно продолжать без конца. Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю. Все, все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие Может быть залог, и счастлив тот, кто с редь волнения их обретать и ведать мог.